А ведь еще в Москве могла мелькнуть догадка о травме. День этот, 17 сентября, по данным метеослужбы, выдался чересчур жарким и солнечным для начала осени. Плюс 26 градусов, ветер западный, на малюсенькой головке Живанюши Кустова просторная Дедова Буденовка, закрывавшая тугую повязку. С проломленной головкой стоял на ужайке перед госпиталем мальчик Ваня. А в медицинской книжке майора Кустова, во всех анкетах и автобиографиях, в детстве ничем, кроме простуды, не болел. Тот же вопрос о болезнях задавался очень давно и матери. Ответ был тот же. Более ничего. Деревня, хата нетоплена. Ветер изо всех щелей. В Москве же надо было еще спросить все сведения о 17 сентября из военно-медицинского архива. Так почему из чьей воли на мальчика Ваню составили историю болезни в госпитале? Вмятина в мягком черепе шестилетнего мальчугана заросла давно. Знали о ней трое. Сам Кустов... Мария Гавриловна и, наверное, госпитальный хирург, по неизвестной причине скрывший точный диагноз. Известный, впрочем, легко догадаться, зная Россию. Буденовка была им приподнята. Рано бегло осмотрено, мальчик с матерью уведены в процедурную. Черепно-мозговая травма на бытовой основе. Так определилась опытным фронтовым хирургом что на черепе обработана перекисью водорода, и дальнейшие рекомендации по лечению свелись к уточнению того времени, которое Мария Гавриловна могла бы отвести к самому хирургу, для чего пришлось в оправдании Вильнеса, на котором преодолевались 8 километров от госпиталя до деревни, выдумать рожестое воспаление кожи то есть заразу, с которой мальчику подходить к госпиталю нельзя. Сговор врача с женщиной, готовой с собой расплатиться. Бытовая травма не более, о чем могла бы рассказать быстрая на побои Мария Кустова. Что же касается энцефалопатических последствий, то можно что угодно предположить, как и то, что они при каких обстоятельствах Позрослевший Ваня Кустов не упомянет о горячей руке матери. Обстоятельства же сложились необычайные. 11 марта при вторичном визите Кустова пальцы Адуловича выщупали неровность в черепе, но, естественно, пациент все начисто отрицал. Кустов, майор советской армии, Иван Дмитриевич Кустов прятал себя в себе. Крот вырыл нору и не хотел показываться, и в конец запутавшийся Адулович стал разбрасывать ядовитые приманки, выманивая крота, вытаскивая из памяти пациента образы детства, порушенного злодеями родителями, для чего и потребовал у Кустова фотографии, что вызвало в Москве переполох. Адулович же бесился, потому что за английским языком пациента не выступали очертания предметов, И кроме языкового барьера, еще и колючая стена неприятия вербальных установок. Тогда-то после третьего визита и выскочил из глубин подсознания некто, назвавший себя Мартином и впервые объявивший о себе в шифровке. Он не мог не появиться. Шпион ты, плотник, водитель троллейбуса ли, а у тебя обязан быть свой милс твой постоянно незримый и шепотом говорящий собеседник. Их много, этих Милнзов, потому что с многоликим человеком сожительствуют разноликие отражения его, самозванцы, подтверждающие ценность характера. Четыре месяца постепенно лишавшийся рассудка кустов жил в содружестве с измышленным им человеком, да хрипоты спорил с ним, соглашался, возражал, доказывал, брал верх над ним или смирялся перед мудростью этого Мартина, которого он обвинял в том, что тот пробрался в его черепную коробку и гадит там, сверлит ее изнутри. Мартин торчал в мозгу за нозой,